Сскочил я на ноги, чувствуя, как начинает запекаться от охватившего правое предплечье жара кожа. Давным-давно выжженные при лечении стылы и хаманки колдовские символы раскалились, словно вживленные вплоть тены, и ладонь непроизвольно сжалась в кулак. Но куда хуже было другое. Цепь мультичар словно дьявольский магнит намертво присосалась к одной из тянувшихся по подземному залу энергетических линий и потащила за собой Но стоило попытаться двинуться в другую сторону, как кости руки скрутило с такой силой, что из глаз покатились слезы. Еще и жилы тянуть начало. Забыв на время о желании вновь взять под контроль собственное тело, я закусил губу и почти бегом бросился к ближайшему выходу. Расталкивая людей, подскочил к массивной двери, рванул ее на себя и уже не сдерживаясь, помчался по темному переходу.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 А вот обычных людей и не менее обычных колдунов тут не жалуют. Хотя и пускают. Бизнес есть бизнес. Стоит ли? Тяжело дыша, прислонился к стене, нагнавшим меня одним из первых напал. Ну, его понять можно. Ему перед тусовкой в такой компании полиция неохота. Тем более, что непонятно, чем вообще дело кончится. Может, но его?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 «Гада, в смысле присмакающегося хотя и вообще закрыто пробубнил то ли динамик то ли тихо вздохнула сама дверь закрытое мероприятие приходите завтра пошли напалм подхватил меня под локоть и потянул прочь пошли соглашаясь развернулся я и тут же выхватил из чехла нож и из разворота всадил темно синее лезвие в дверной глазок что-то взвизгнуло Клинок дернулся и очень легко вышел обратно. Одна из створок чуть-чуть приоткрылась. Толкнувшись вперед, я легко её распахнул, на ходу схіб с ног зажавшего руками окровавленный лоб парня, который вывалился из ниши привратника, и уверенно прошел в общий зал. И как обычно, замер. Сознанию требовалось какое-то время, чтобы осознать, что выверты якобы искривленного пространства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 болтал ногами, и ждал, пока закончится слишком затянувшийся проигрыш. Лоцман. Только больно уж музыка для него меланхоличная. Правосудие живым к мертвым больше нет вопросов. горький кофе едкий дым паралитика допросов. Всем плевать, чем жил, как умер, дело сшито и в архив. Всем плевать, а те, кто помнит, скоро сдохнуты они. Да и помнят, жили, пили, все живут, такая облаж. Вот ты был, а вот убили, крематорий, пепел прах.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 пепел, прах. Будто дожидавшийся окончания песни прожектор у сцены высветил нас и ослепил глаза. Моментально выхвативший пистолет Витрицкий выстрелил, и стекло мощного фонаря весело разлетелось вдребезги. Лампа погасла, и я перестал щуриться. Ой, прижалась к напалму Вера, когда в дальнем конце зала полыхнула рукотворная молния.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 Родившийся в подземелье звук был сродни скрипу попавшего в мел камня по школьной доске, только много-много противнее и пронзительней. Во все стороны от колонны начали расходиться колебания магического поля, и, стиснув рукоять мелко задрожавшего ножа, я со всей дури рубанул клинком в воздух. Не могу сказать, что вышло именно так, как задумывалось. Людей не расшевелило в разные стороны и даже никого не сбило с ног. Ну и полопавшихся бутылок и стаканов оказалось достаточно, чтобы отрезвить толпу. К тому же дрожь магического поля оказалась для многих уников весьма болезненна, так что их боевой задор пошел на убыль. Продолжим. Никому конкретно не обращаясь, поинтересовался я. А смысл? Лоцман спрыгнул со сцены и похлопал себя ладонями по ушам. Так и слух испортить недолго. И не только слух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 Первым иди, приказал настороженно оглядывавший затихших уников Витрицкий. "Давай", подтвердил это распоряжение я и, покачав головой, лоцман, нисколько не опасавшийся наставленного на него оружия, вступил на уходившие во тьму ступени. Видимо, боясь застрять среди весьма недружелюбно настроенной толпы, на подтолкнул Веру и вместе с ней шагнул вслед за певцом отвевшись Витрицкий едва не подскользнулся, но сумел удержать равновесие, развернулся и спрятал пистолеты, и прыгая через ступеньки, бросился догонять спироманта. А меня, значит, здесь оставили. Да и не страшно. Левое запястье вновь сдавило судорого цепи мультичар, и совершенно не торопясь, я прошел через странную дверь. Вблизи тёмный провал казался заполненным чёрной водой, и ботинки сразу же растворились среди едва заметно колыхавшихся густых теней. Ещё один шаг, и ног не видно по колено. Потом а потом стало недоотстранённых любования искривлённого чьей-то волей пространства. Тени захлестнулись с головой, в глазах потемнело, и на миг стало трудно дышать. Но уже буквально через пару ударов редко-редко заколотившегося сердца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 Лоцман посмотрел на возникших буквально из ниоткуда людей и неопределенно хмыкнул. А вот мне сохранить видимость спокойствия стоило немалых трудов. Тем более, что смиривший нас с злым взглядом черноволосый мужчина был определенно знаком. Невысокий, полноватый, с орлиным профилем и жгучими черными глазами господин в темно синем деловом костюме оказался никем иным, как теперешним главой торгового союза.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 Попытка не пытка. Пожав плечами, лоцман подошел к странной двери, распахнул ее. Под ноги парню выползла прямоугольная черная тень и махнул рукой на пальму. Пошли. Старательно не смотревший на меня пироман схватил за руку, упиравшуюся в Веру, и потянул ее вслед за исчезнувшим в черном провале двери лоцманом. Вот только у Витрицкого на этот счет оказалось собственное мнение. Моментально оказавшись сзади, он рубанул на пальму ребром ладони по шее, а следующим ударом вырубил девушку твою мать. Только и выдохнул я. Никто не застрахован от случая, когда вдруг оказался вдруг. Но от кого, кого? От пироманта такой подлянки никак не ожидал. Хотя можно ли его за это осуждать? Зря Колев вспылил. Пусть бы катился отсюда.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 этому заказали», — Али кивнул Яна, неподвижно замершего лешего, на лице которого набухали выступающие из истрещено кожи капельки крови и гноя. «Кому же еще?» — хмыкнул задумавшийся о чём-то своем Георгадзе. "Я когда узнал, что он тебя при солдатах исполнить побоялся, чуть с бутылкой вина в стену не запустил. А теперь вот даже не жалею. А с коммунарами чего было."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 По мере приближения к центру комнаты интенсивность магического излучения все возрастала и возрастала, а пространство буквально расслаивалось и текло из-за переполнявшей его энергии. И в моей защите в любой момент могла оказаться первая пробоина. Воиводы себя видите? Зачем смеешься?» Улыбка у Георга вышла больше похожей на оскал.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 Раз так он следующий на очереди посмотрел на лезвие опасной бритвы Гяргадзе. Сначала с тобой разберусь.